Глава восемнадцатая. Он вошел в хижину без всяких предисловий, сказал им, «Если хотите получить лодку, нам придется помочь освободить нескольких летосийцев которые сидят в лагере на острове Гавдус». «Этого еще не хватало», — сказал Берг. «А что это за люди?» — сказал Стоун. «Они были против метаксаса, и метаксисты засадили их в лагерь». «И мы должны вытащить их оттуда?» «Да, пока на остров не пришли железноголовые». «Прелестно», — сказал Берг. «Ну а еще что?» «Они могут попасть в руки к железноголовым. Разве этого недовольно?» «Допустим», — сказал Стоун. «Но что от нас требуется?» «Мы должны обстрелять из минометов форты, чтобы летосийцы могли подойти к острову на лодках». «Из минометов?» — переспросил Стоун. «Да, из минометов». «Сумасшествие», — сказал Берг. В сущности, он был прав. «Чья это выдумка?» — спросил Стоун. «Это не выдумка. Он, Хаджи Михали, сделает это». «Там у него свои ребята, что ли?» Низ посмотрел на него с недоумением. «Ну, братья его или товарищи?» — пояснил Стоун. — Нет, там люди, которые боролись против Метаксаса, как и сам Хаджи Михали. — Без нас обойдется, — сказал Берг. — Литосийцы не умеют обращаться с минометами, а минометы необходимы, потому что нужно разрушить береговые форты перед лагерем. — Удачно мы попали, нечего сказать, — сказал Берг. — Это не только из-за лодки, — сказал Низ. «Вот как», — сказал Берка, «а что, если мы просто возьмем одну лодку и все?» Низ покачал головой. Потом рассказал подробно, как Хаджи Михали обещал расстрелять всякого, кто вздумает взять лодку именно теперь. Впрочем, он знал, что ни Берка, ни Стоуна этим не испугаешь. Угроза не повлияет на их решение. Сколько времени это займет?» — спросил Стоун. — Три-четыре дня. — Много на этом острове греков? — Он, вероятно, хорошо укреплен. — Точно не знаю. Но минометы дадут нам преимущество. — Миномет, — сердито сказал Берг, — требует точного прицела, точной дистанции. Все должно быть точно рассчитано. И вообще, если установить миномет на такой лотчонке... она сейчас же перевернется». «У них есть лодки побольше», — сказал Низ, тоже начиная сердиться. Они заспорили, но спор быстро потерял остроту. Низ вел разговор, как всегда, в спокойном и ровном тоне и держался как незаинтересованный посредник. Но для него все это уже было личным делом, почти в такой же степени, как и для Хаджи Михали. А для Австралоса, Это была возможность получить лодку. Он доказывал, что им прямой расчет согласится. Они хотели бы поскорей выбраться отсюда. Что ж, тянуть с этим не будут, потому что все должно быть кончено раньше, чем железноголовые явятся на Гавдос или даже суда в Литтос. «Когда же они хотят начать?» — спросил Берг. «Сейчас же. Как только англичане дадут согласие. Без них нельзя. Почему? Людей мало, а главные минометы. Нам втроем разве справиться с тремя минометами?» «Понятно, нет», — сказал Стоун. «Значит, нужно уговорить англичан», — сказал Нисс. Он не знал, что именно заставило Берка вдруг решиться. Но Берк сказал нетерпеливо «Ладно». Если уж непременно нужно, чтобы мы спасали кого-то с какого-то острова, давайте спасать. Только чем скорее, тем лучше. С минометами, — сказал Стоун, — это невозможно. Кто на этот раз упирается? Господи, боже мой, Энгис, ты ведь знаешь, что такое минометы? Стоун помолчал. Они все молчали, глядя друг на друга. Потом Стоун пожал плечами. «Если без минометов не обойтись, — сказал он, покоряясь, — надо все заранее продумать и хорошенько. Где они, эти минометы? Трехдюймовки, что ли?» «Не знаю, — сказал Нисс. — Я еще должен уговорить англичан». «Уж это во всяком случае невозможно, — сказал Берг». «Пойдемте со мной», — предложил ему Низ. Он догадывался, что Беркс его «давайте уж там спасем кого-то с какого-то островка и поскорее выберемся отсюда» может оказаться существенной подмогой. «Надо посмотреть эти минометы», — сказал Берг. Низ отломил кусок оставшегося хлеба и обмакнул в чеснок. Потом поднялся и вышел, дожевывая на ходу. Молодой Талос подождал, пока все трое вышли из хижины, и пошел за ними непривычно молчаливый. Молчание хватило ненадолго. Он улыбнулся своей невинно-лукавой улыбкой. «Если тебе удастся уговорить этих людей, — сказал Талос, — я тоже хочу быть с вами. Ты когда-нибудь близко миномет видел?» Нет. Далос подпрыгивал на своих коротких ногах. Что ж, если твой хаджи Михали позволит тебе, сказал Нис. Он позволит. Как это вышло, что он стал тут за старшего? Он дрался с метаксистами Франко Костелли, Я ведь говорил тебе. Помню, но разве только в этом дело. В Литтосе все были против метаксаса, но он первый по-настоящему взялся за метаксистов. «Даже виноградари и давильщики считаются с хаджими хали». «Вот как», — сказал Низ. «Да, вот как». «Он всегда был против метоксистов», — продолжал Талос. «Они ловили его, хотели арестовать, но он уходил в сарандаки и ловцами губок. А потом опять возвращался». И метоксистам ни разу не удалось поймать его. Ни разу, благодаря сарандаке. Ловцы губок за него горой. Но про Гавдас я ничего не знал, пока он не рассказал тебе. Чудно, что ловцы губок тут как будто наравне с рыбаками. Ведь тебе известно, как на них смотрят у нас. Низ знал о розне, существовавшей между рыбаками и ловцами губок. Ловцы губок были низшей кастой, подонками народа. У рыбаков ловля губок считалась недостойным занятием. Это был трудный и неблагодарный промысел. Люди шли в ловцы губок с отчаяния, или же в надежде обрести независимость в обособленной жизни. Ловцы губок жили на маленьких скалистых островках. Только летом они перекочевывали на побережье. Для такой деревни, как Литтос, принять их в качестве равных было нарушением устоев. Тут не обошлось без хаджи Михали. Он, верно, многим обязан этому сарандаке. Или все дело во влиянии, которым он пользуется как среди литосийцев, так и среди ловцов губок. Низ знал, что метоксисты нарочно разжигали взаимную вражду и раздоры в таких местах, как Литтос. Они стравливали крестьян землеробов с рыбаками, рыбаков с ловцами губок, но Хали, видимо, удалось создать здесь единство – вопреки метаксистам. «Да, это удивительно», — сказал он Талосу. «Захотят англичане помочь?» «Эти два австралоз, да. А англичане? Как ты думаешь?» «Не знаю. Я их еще не видал». «Если они не захотят», — объявил белокурый пан, «я отказываюсь понять их». Низ негромко фыркнул. Стоун и Берг, шедшие впереди, удивленно оглянулись. — Он хочет, чтобы мы его взяли с собой, когда будем обстреливать остров из минометов, — смущенно сказал Низ в пояснение. Вот гаденыш, — сказал Берк. Он говорит, что не поймет англичан, если они откажутся. — Я зато пойму, передайте ему, — сказал Берк. Так гуськом они дошли до самой окраины селения. Потом, пропустив Талоса вперед, стали карабкаться по тропе, которая велась по ближнему склону. Подъем был крутой, почти отвесный. Красный дрог рос по сторонам. Земля была сухая, желтая и крошилась под ногами. Глядя вниз, они видели долину Литтоса, лежавшую среди сонных оливковых рощ. Неровные ряды зрелых зеленых лоз. Белые домики, разбросанные у подножья склонов. И бухту, замыкавшую долину со стороны моря. Мирный пейзаж в лучах позднего солнца. Они уходили от него вверх, стараясь поспевать за Талосом, приплясывавшим впереди на своих коротких толстых ногах. Берг, глядя на него и часто переводя дух, бормотал из Искара Уальда. «Козлоногий бог Аркадский, что осталось от тебя?» Стоун спросил «Что?» И Берк ответил сухо «Ничего». Вдруг они очутились перед нагромождением скал, утесов, отвесных круч. На плоской вершине одной скалы стояла черная пастушья хижина с низкой кровлей. Вокруг на камнях лежали, растянувшись, человек пять или шесть. Полуголые, обросшие... Они, похожи были на дикарей. У всех на груди висели знакомые тесемки с личными знаками. Вероятно, это и были англичане».